неразрывные навеки, связанные со страной Ленина. Хотелось бы познакомить читателей с размышлениями известного публициста ГДР Вольфганга Клаузнера накануне 37-й годовщины освобождения его страны от фашизма. Дружба наших партий и государств имеет бесчисленные примеры. У истоков ее стояли и рабочие маленькой типографии в Лейпциге, где печаталась ленинская искра. Образно говоря, немецкие полиграфисты отливали своим русским братьям по классу духовные боеприпасы, чтобы пробить первую брешь в крепости Капитала. Незабываемым и вечно живым в памяти народа ГДР останется великодушие, проявленное советским народом после его победы. Советские люди помогли трудящимся нашего государства сбросить с плеч бремя вины за гитлеровский период, начать новую жизнь и стать действительно хозяевами своей судьбы. Сколько бы пришлось перечислять фактов, свидетельствующих о благородной помощи. Это хлеб и суп, которые раздавали советские воины жителям населенных пунктов, освобожденных от фашистских палачей а взять бесценные произведения искусства всемирно известной Дрезденской картинной галереи, и они были спасены советскими людьми от уничтожения, любовно реставрированы и переданы ГДР. Правда, 1982 год, 8 мая. Особое внимание в своей деятельности Оба общества обращают на пропаганду миролюбивой внешней политики СССР и ГДР всего социалистического содружества. Они активно проводят работу по разоблачению антикоммунизма и антисоветизма, разъясняют значение единства и сплоченности народов стран социалистического содружества, способствуют притворению в жизнь комплексной программы социалистической и экономической интеграции стран-членов СЭФ. Но главной задачей совместной деятельности обоих обществ является работа по дальнейшему углублению, укреплению и развитию дружбы и всестороннего сотрудничества между народами СССР и ГДР, оказанию действенной помощи КПСС и СЕПГ в интернациональном воспитании трудящихся, в широком ознакомлении наших народов с теми успехами, которых они добились, в выполнении планов социалистического и коммунистического строительства с историческими решениями 26-го съезда КПСС и 10-го съезда СЕПГ в последовательной борьбе наших партий за сплоченность международного коммунистического и рабочего движения, за укрепление Содружества социалистических стран. Формы совместной деятельности СОТК и ОКСТ широки и разнообразны. Исключительно важное значение приобретает перспективное планирование. Впервые двухлетний план сотрудничества обоих обществ был составлен на 1974-1975 годы. План позволил более четко определить основные направления сотрудничества, а его опыт, полностью оправдавший себя, был положен в основу подготовки первого пятилетнего плана сотрудничества на 1900 1976-1980 годы. В декабре 1981 года в Берлине были подписаны основные направления сотрудничества Советского общества дружбы с ГДР и общества германо-советской дружбы на 1981-1985 годы. Говоря о деятельности Окст, Нельзя не сказать более подробно о домах германо-советской дружбы, действующих во всех округах республики. Каждый такой дом – своеобразный центр, в котором в масштабе целого округа проводится очень интересная и весьма многогранная работа по воспитанию граждан ГДР в духе дружбы с Советским Союзом. Мне часто приходилось выступать с докладами во многих домах дружбы и прежде всего – в берлинском центральном доме дружбы, расположенном на Унтерден-Линден. Берлинцы, да и многочисленные гости столицы, называют его с признательностью «домом открытых дверей». И не случайно. Каждого, кто войдет в дом, ожидает радушное гостеприимство, интересные концерты, встречи, выставки.